Артур Эдвардс и Роберт Хардман. Время помазанников Божьих, царей и цариц, королей и королев давно миновало. Последним подлинным представителем этого рода в мире был, как мне кажется, Николай II. Ныне существующие монархи в таких странах, как, скажем, Люксембург, Бельгия, Дания, Швеция, Голландия и Испания, не имеют реальной власти и представляют собой лишь номинальных глав страны. К ним относятся чаще всего с симпатией, некоторые, в зависимости от обстоятельств и собственного характера, пользуются определенной популярностью и авторитетом, но не более того, за одним исключением. Речь о монархии Великобритании, в данном случае Елизавете II артур эдвардс фотограф но не просто фотограф а фотограф королевской семьи когда я спросил его чем он объясняет преданность англичан своему монарху давно лишенному какой либо реальной власти он ответил так мы англичане стремимся к надежности и постоянству и нет ничего более постоянного чем королева она как биг бэн как лондонский блэк или красный двухэтажный автобус. «Биг Бен» — свое название часы получили в честь сэра Бенджамина Холла, который установил их во время капитального ремонта зданий парламента в 1859 году. На самом деле название «Биг Бен» относится к главному колоколу весом 13 с лишним тонн, на котором написано на латыни. Боже, сохрани в безопасности нашу королеву Викторию I. В июне 2012 года башня, которая прежде называлась просто Часовой, была переименована в Елизаветинскую в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II. Тогда я спросил историка королевской семьи Роберта Хартмана, чем он объясняет всенародную любовь королеве, он ответил: Она неизменна и надежна, как скала. Я был в Лондоне в день плебисцита по поводу Брексита, то есть вопрос о том, выходить из Европейского Союза или нет. На следующий день BBC разослала своих репортеров по всей стране с заданием выяснить, почему британцы проголосовали, пусть совсем незначительным большинством, за выход из ЕС. BBC. Британская вещательная корпорация – самая крупная и престижная теле- и радиосеть Великобритании, которая финансируется исключительно специальным налогом на телевизор. Я запомнил репортаж из небольшого городка на севере Англии, в котором журналист обратился к двум милым англичанкам лет 50, обе в шляпках, блузочках, аккуратных деловых костюмах, с вопросом. «Вы голосовали за...» «Или против выхода?» «Конечно же, за!» — ответили они хором. «Почему?» — спросил репортер. «Ах!» — ответила одна из них. «Так хочется, чтобы все было, как прежде». А прежде была величайшая империя в истории, над которой не заходило солнце, прежде не было такого количества эмигрантов такого количества непонятных языков и чужих лиц. Прежде было раздельное обучение мальчиков и девочек, Прежде мальчиков секли за непослушание И готовили из них бесстрашных, хладнокровных, Не потеющих в жару и не в стужу Образцовых англичан-колонизаторов. Бедные, бедные женщины, Они не понимали, что это прежде не вернется никогда. Мечта о прежнем — это тоска по-привычному по-постоянному, который чувствуется особенно остро в стремительно меняющемся мире. Мы не знаем, куда идем, что ждет нас и наших детей, мы живем в подвешенном состоянии. А ведь прежде... Мне кажется, что встречающаяся в России ностальгия по советским временам связана с жаждой спокойствия, постоянства, как говорили когда-то, уверенности в завтрашнем дне. Для советского человека жизнь была ясна, как маршрут автобуса, в котором все остановки неизменны и потому предсказуемы. Детский сад, школа, пионеры, комсомол, вуз, работа, пенсия, похороны. Я помню многих моих друзей, которых эта предсказуемость сводила с ума, подавших в депрессию от того, что все было заранее известно. Вместо уверенности в себе... Уверенность в уверенности в завтрашнем дне. Странные мы существа. Предсказуемость и неизменность сводят нас с ума, если сопровождают нас с рождения до смерти. Но попадая в иные обстоятельства, в иную среду, в которой все подвижно и ненадежно, не неизменно, в которой постоянно надо искать точку равновесия, Мы начинаем страдать почему-то такому, что неизменно, что внушает нам чувство постоянства, уверенности в том, что то, что было вчера, есть сейчас и будет завтра. У англичан это есть. Монарх.